Конец богадельни В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец с уконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони, но прав оказался Кофман. После революции презреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, кантеров, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его на прокат бедным людям. Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде, в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон. Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединяться с падалью, она нечиста. Из земли ты произошел, и в землю обратишься. От того, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки. Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстание в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового. Его хранили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы. «Товарищ Герш», — кричал, напрягаясь, Ленька Бройдман, начальник дивизии, «вступил в РСДРП большевиков в 1911 году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моназоном в 1913 году в городе Николаеве. Арья Лейб, староста богодельный, держался со своими товарищами наготове. Лёнька Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арья Лейба шпорой. «Отскотч!» — сказал он. «Отскотч отсюда! Герш заслужил у республики!» На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы. — Мы мертвые люди, — сказал Арья своим товарищам после похорон. — Мы у фараона в руках. И он бросился к заведующему кладбищем Бройдену с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе, «Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов». Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях бройдена и членов Союза, свежее семя в утробе их жен, и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы. Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями, на второе подавалась ячная каша, ничем не подмасленная. Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было. Богадельня имени Изабеллы Коффман разделила общую участь. Ярость из голодавшихся стариков возрастала. Она врушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдиф Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу. Губы с полком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдиф Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями ближе всего к юдифе стоял мэр бесконечный тощий старик он угрюмо следил за ее приготовлениями разрешить вас уколоть сказала ему юдифи взмахнула пинцетом она стала вытягивать из трепья голубую плеть его руки старик отдернул руку меня небо что колоть больно не будет вскричала Юдифь. в мякоть не больно у меня нет мякоти сказал мэр бесконечный «Меня не во что колоть!» Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доблея, бывшая повариха на обрезаниях. Мэр искривил истлевшие щеки. «Жизнь, смятье», — пробормотал он. «Свет, бордель, люди, аферист. Пенсне на носике Юдифи закачалась, грудь ее вышла из накрахмаленного халата.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 Этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы с Божьей помощью прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели. Доблея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.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 «Ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента. За твоей спиной я не могу не видеть, Арья тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь». Тут бройден поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков. Арилейп сказал Броден сильным своим голосом: «Прочитай телеграммы из стат республики, где крупные количество татар голодают как безумные. Прочитай воззвания питерских пролетариев, которые работают и ждут голодая у своих станков». Мне некогда ждать, прервал заведующего Арилейп. У меня нет времени есть люди ничего не слыша гремел бройден которые живут хуже тебя и есть тысячи людей которые живут хуже тех кто живет хуже тебя ты сеешь неприятности арелейп ты получишь за верюху вы будете мертвыми людьми если я отвернусь от вас вы умрете если я пойду своей дорогой а вы своей ты умрешь аррилейп ты умрешь симон вольф ты умрешь мэр бесконечный Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, я интересуюсь это знать, есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас, и я ошибся, тогда отведите меня господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где отработал жилеточником все годы моей жизни. Скажи мне, что я ошибся, Арья Лейб. И заведующий кладбищем вплотную подошел к коллегам. Тресущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арьелейбу и требовал ответа, не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила. Арьелейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе. Федьку контузили когда-то под Ростовом. Он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и ноган без кобуры. Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками. — Где ты был, Луговой? — сказал Федька покойнику, — когда я Ростов брал. Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненая дула револьвера осветилась. — Подавили царей! — закричал Федька. — Нету царей! Всем без гробов лежать! Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена, на ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску. Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота. Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки. «Подавили царей!» — матрос выстрелил в небо. Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозванные канторы пронзительными фальцетами запели эль рахим над разрытыми могилами. «Эль-Молей-Рахим» — заупокойная еврейская молитва. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина. «Гевел-Гаволем» суета — «Суета-сует» — Чокаясь с матросом, сказал Арья Лейб, «Ты душа-человек, с тобой можно жить. кулой Гевел и всяческая суета». Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы. «Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь». Федьку вывели во втором часу ночи. «Гевел гаволем!» — бормотал он губительные непонятные слова, пробираясь по степовой улице. «Кулай гевел!» На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пеленого сахару и мяса к борщу. Вечером их повезли в городской театр на спектакль, устроенный соцобесом. Шла Кармен. Впервые в жизни инвалидцы и уродцы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 утром арилейп встал раньше других он обратился к востоку чтобы помолиться и увидел на дверях объявление в бумажке этой бродины извещал что богодельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют всего числа явиться в губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку солнце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 Он показал ему памятники из клепа экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негациантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут лицом к воротам, ашкенази, гессены и эфрусси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам. «Они не давали жить при жизни», — Бродин стучал по памятнику сапогом, «они не давали умереть после смерти». Водушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план компании против погребального братства. «И вот этих убрать», —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 «Варит котелок», — сказал майоров своему спутнику, отъезжая. «Ворочает как надо». Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели свисту душье покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов свадебных шутов поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков солнце стояло высоко зной терзал груду лохмотьев тащившихся по земле дорога их лежала по безрадостному выжженному каменистому шоссе мимо гленобитных хибарок мимо полей задавленных камнями мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.